ГЛАВА ДЕВЯТА Как же это было не кстати! По нервам злобина скребли скверные предчувствия, но нарушить приказ он не мог. Автомобиль, приписанный к армейскому управлению, неплохо справлялся с неровностями дороги, горючего в баке хватало. Второстепенная дорога от деревни Пештера уходила в скалы, к соседнему перевалу, петляла между низкорослыми зарослями. Деревня осталась позади, черный утес закрыл глыбу замка, нависающую над долиной. Вадим испытывал двоякое чувство. Мистическая бредятина вроде бы отступила, но на него налетел шквал тревоги и беспокойства. «Он не мог уехать, должен был контролировать ситуацию в замке». Там остались пятеро солдат, лейтенанты Маркины Куделин, Горска, испуганных штатских, доведенных до нервного истощения этим нескончаемым безумием. «Командир, что за чертовщина происходит?» Кустовой сидел рядом со Злобиным с автоматом на и за каждым поворотом видел призраки немецких диверсантов. «Ты ведь понимаешь, что после нашего отъезда замок остался фактически беззащитным?» Его теперь можно взять голыми руками. Не зря же эти твари приходили дважды. Значит, там точно что-то припрятано. Я логики не вижу. Вместо того, чтобы получить подкрепление и методично обшарить здание, мы распыляем силы и неизвестно, чем занимаемся». «Ты уверен, что это не происки крота, засевшего в армейском управлении?» Злобин молчал. «Он уже ни в чем не был уверен». Поиск лазутчика при штабе армии — не его задача. Пусть это делают тамошние товарищи. У группы СМЕРШа своя миссия, кое-кто продолжает предпринимать попытки ее сорвать. Вадим лихорадочно вертел баранку, объезжал препятствия. Но Кустовой никак не замолкал, продолжал мотать ему нервы. — Какое к лешему совещание! Замок надо защищать! Это уже не просто родовое гнездо на отшибе Карпатских гор, а важный стратегический объект. Дорога втягивалась в глухие заросли низкорослых деревьев. Слева возвышался травянистый склон, справа за деревьями стояли темно-серые скалы, какой-то складчатый занавес впечатляющей высоты. Прямо по курсу в синей дымке угадывался горный хребет, похожий на зубчатую крепостную стену. Не Кавказ, конечно, но высота отдельных вершин впечатляла. Дорога уходила в низину, петляла, как змея. Потом она вдруг резко пошла на подъем, и пару сотен метров тянулась по краю отвесного обрыва, в который майору совершенно не хотелось заглядывать. Мистики и так хватало с избытком. Можно было обойтись и без бездны, смотрящей тебе в душу. Дорога отвернула от обрыва. Вадим облегченно вздохнул и обернулся. У пленного Ткачука руки были связаны за спиной, а ноги перетянуты в лодыжках таким образом, что он мог семенить, но не идти нормально. На кителе запеклась кровь. Челюсть опухла, глаз украшал роскошный синяк. Он лежал на заднем сиденье в какой-то скрученной позе, постоянно вертелся, кряхтел, выгибал спину. Погоны капитана Злобин сорвал с него еще в замке. «Нечего позорить советский мундир!» Этот негодяй тяжело дышал, каждый его вздох сопровождался острой болью под ребрами. Кустовой взглянул на него, злорадно оскалился и проговорил. «Хорошо, мы обработали этого опарыша. Сам виноват. Не надо было сопротивляться при задержании. и подонок, чего крутишься? Сбежать хочешь? Смотри, командир, он извертелся весь. Может, проверим, что у него с руками? Заодно еще разок поговорим по душам». «Не будем мы с ним разговаривать», — проворчал Вадим, — «от этого только злость растет. Не хочу терять контроль над собой, но проверить надо, согласен». Злобин резко остановил машину, выбрался из нее через вырез в во рту. Двери в автомобилях данного типа отсутствовали, что вызывало некоторые сложности их эксплуатации в зимнее время. Зато снижалась стоимость изготовления. Качук занервничал, глаза его забегали. Вадим схватил диверсанта за шиворот, рывком приподнял. Руки врага были связаны в запястьях, что и требовалось. Как он освободился бы, не имея подходящего инструмента? — Ладно, пусть вертится, — сказал Кустовой. — Может, ему так легче размышлять о своем светлом будущем. Смерть для него, кстати, благо. Я бы не давал таким скотам высшую меру наказания. Пусть живут и радуются жизни на Крайнем Севере, на Урановых Рудниках, где зима одиннадцать месяцев в году. Ты гниешь, задыхаешься, мечтаешь о смерти, а она все не приходит. Вот это наказание. Такое я понимаю. А что такое смерть? Профанация какая-то. — Ладно, не философствуй, — проворчал Вадим. — Поехали, скоро темнеть будет. Горные зубцы остались слева, на покатые склоны взбирались еловые леса. Запах хвои заглушал все прочие. Дорога вскарабкалась на холм, перевалила через покатый косогор. В долине чернели страшноватые скалы, сказочные чудовища. В разрывах между ними зеленели хвойники. Вскоре местность выровнялась. Вдоль обочин выстроились пышные ели. Между деревьями чернели булыжники, вросшие в землю. Справа за деревьями синело впечатляющее круче. Леса взбирались на гору, обтекали каменные выпуклости, редели на подступах к вершине, голой как лысина. Пленный снова заворочался. Он перехватил взгляды оперативников и презрительно оттопырил губу. Взлобенно как-то неприятно зачесалась спина. «Бывает же такая напасть. Свербит именно там, где не достать рукой». Вадим прибавил скорость. «Мало ли что. Надо убраться от греха подальше. но если честно Не верил он ни в снайпера на горе, ни в фугас под колесами. Это было бы уже чересчур. Противник пусть и сильный, но не вездесущий. Если опасаться чего-то подобного, то главным подозреваемым станет полковник васильевич Такая версия не могла быть принята даже в качестве бредовой. — Что, майор, сдать меня хочешь своим чекистым костоломом? — внезапно разжал губы Ткачук. «Не боишься, что я им расскажу про твои заигрывания с Верой Павловной?» «Я все видел. Не отвертишься? Не разглядел врага? Допустил преступную беспечность?» «А если это не беспечность, майор? Может, ты и нашему и вашему решил подыграть?» «Почему бы нет? Война еще не окончена. Неизвестно, кто возьмет верх. Так почему бы не подстраховаться?» «Заткнись, урод!» прорычал Вадим. «Спокойно, командир», — пробормотал Кустовой, «не слушаю этого ренегата». «Понравилась девица, майор», — изгалялся Ткачук. «А баба ничего была, могла себя подать, изобразить и скромницу, и куклу-очаровашку, и идейную комсомолку, мозги которой забиты марксизмом-ленинизмом. Артистка та еще. Залезла тебе в душу, да?» Только вот таких кавалеров, как ты, она десятками стреляла. Среди них встречались и умники вроде тебя, и полные лопухи. Не боишься, майор, что подведут под тебя уголовное дело? Вроде и бред, но ты сам понимаешь, как это делается. Они доброжелатели ты наверняка имеешь. Они не прочь сдвинуть тебя с занимаемой должности к теплой стеночке прислонить». — Давай, майор, вези. Поговорим с твоими костоломами. — Командир, не останавливайся, — прорычал Кустовой. — Что ты сделаешь? Изобьешь его до смерти? Так он того и добивается, а у нас дополнительная морока будет. Не обращай внимания, плефует этот гад. На такой бред наши не клюнут. Скачук хрипло рассмеялся, потом подавился, стал кашлять, заткнулся. — Вадим кусал губы, вцепился в руль. «Качук был прав», — подумал он. «Я повелся на бабу. Кабы ни Станка со своими ночными прогулками, еще неизвестно, чем закончилась бы эта романтическая история». Дорога шла под уклон. На обочинах мелькали деревья. «Не слишком ли мы разогнались?» — с заметным беспокойством спросил Кустовой. «Нет, не слишком». От быстрой езды мозги проветриваются, — ответил Злобин. Что-то подспудно беспокоило его, но отнюдь не угроза Ткачука, не химерическая опасность, стоящаяся незнамо где. Было что-то еще. Оно мучило Вадима по мере роста дистанции между машиной и замком Фаргарош. Пленный снова что-то забормотал. — Заткнись, скотина, пока рот не заткнули, — прорычал Кустовой. Перспективу путешествовать с Кляпом во Артут Качука не устроило. Он замолк, снова завозился. Дорога спустилась в долину. Препятствий впереди не было. Вадим утопил в пол педаль газа. Они не уследили за пленником. Качука не пытался развязать руки. Из пола перед передним сиденьем торчал острый кронштейн. Он тер об него веревку и в итоге своего добился. Путы опали. Предатель оттолкнулся обеими ногами и вывалился в задний боковой вырез. Он как-то сгруппировался на скорости 30 км в час, выпал на дорогу и покатился в кювет. Его отсутствие офицеры обнаружили не сразу. Когда машина проехала метров 70, кустовой внезапно подскочил и взревел благим матом. Вадим от неожиданности выпустил баранку и завертел головой. Когда он опять вцепился в руль, в глаза ему летела рослая сосна. Он выжил тормоз, но столкновение произошло, пусть и несокрушительное. От удара в грудную клетку у него перехватило дыхание, искры посыпались из глаз. Кустовой охнул. Его едва не сплющила панель. Из разбитого капота повалил дым. — Ты в порядке, Михаил? — прохрипел Злобин. Кустовой очумело тряс головой, лицо его исказилось от боли. «В норме я. Ну, ты отмочил, командир. Где наш попрыгун?» Капитан всполошился, вывалился из машины. «Сбежал этот поганец. Ничего, далеко не уйдет». Все это дело превращалось в какое-то нескончаемое проклятие. Злобин выскочил на дорогу и грузно побежал по колее. Автомат он забросил за спину, чтобы не мешался. Кустовой наступал ему на пятки, шумно отдувался. На землю опустились сумерки, краски помутнели. Прямо по курсу затряслись кусты, там что-то мелькнуло. «Командир, чуть правее, на два часа!» — прохрипел кустовой. «Не сбежит от нас это падла! Ох, устрою я ему сейчас!» Вадим свернул с дороги. На него навалился кашель, и он вынужден был остановиться. Кустовой обошел командира с угрожающим воем, но споткнулся на ровном месте. Когда он поднялся, глаза его сбились в кучку, а из разбитого носа сочилась кровь. «Не везет нам, командир!» — сказал капитан, страшновато улыбнулся, выплюнул кровь. «Ничего, пошли. Будет и на нашей улице праздник!» Они ворвались в кустарник, где совсем недавно находился беглец. Пошли через заросли, выбрались на открытое пространство. Вниз по склону простирался редкий сосняк. В его глубине мелькал человек. Резвости этого упыря стоило отдать должное. Он бежал, превозмогая боль, полностью используя последний шанс. Ткачук споткнулся, но как-то вывернул спину и чудом устоял на ногах. Он засек преследователей, взвыл от отчаяния, но продолжал бежать, грузно переваливаясь. Офицеры догнали его в нескольких шагах от обрыва. Теперь предатель мог рассчитывать только на красивое самоубийство и понимал это. Но тут ноги его перепутались, и он повалился носом в мягкую траву. Но так ткачук не хотел, перевернулся на спину. Когда майор подбежал к нему, он сделал попытку засадить ему пяткой в причинное место, однако попал в бедро. злобин потерял равновесие, упал, ударился плечом об землю. Кустовой помог ему подняться. Ярость хлестнула через край. Вадим оттолкнул товарища, набросился на скаленного врага, оседлал его, начал бить по лицу. Ткачук мотал головой, брызгала кровь. Пустовой оттаскивал командира. Тот увлекся, не поддавался, однако кроха разума у него еще осталась. Он перестал мордовать предателя, слез с него, опустился на колени, отдышался. Кустовой уселся в траву, прислонился спиной к дереву, откинул голову. Пот заливал бледное лицо. Рука машинально потянулась в карман, выудила мятую папиросную пачку. Вадим недоуменно воззрелся на товарища. «Курить после такой пробежки большего измывательства над собой не придумаешь». Кустовой извлек из пачки относительно целую папиросу, сунул в зубы, стал жевать мундштук. «Портсигар заведи». — посоветовал ему Вадим. — В нем папиросы не мнутся. — Допробовал уже, — отмахнулся капитан. — Не прижилось. Вся пачка в портсигар не вмещается, все равно лежит в кармане и мнется. Злобин посмотрел на пленника. Тот перестал кашлять, облизывал разбитые губы. — Сущий вампир, — подумал майор. — Кровь пьет, даже своей не гнушается. — Пленник насторожился, но презрительную гримасу с физиономией не стирал. «Он мне надоел», — сказал Вадим товарищу, грузно поднялся, стащил со спины автомат, передернул затвор и упер ствол в переносицу ткачука. Тот мотнул головой так, словно муху отгонял. В глазах его мелькнул страх. «Все равно он молчать будет, так нечего с ним возиться. Скажем начальству, что застрелен при попытке к бегству. Пусть кто-нибудь докажет обратное». «Верно я говорю, Ткачук». Ствол проткнул разбитый рот, застрял в горле. Предатель задыхался, скреб землю, закатил глаза. Майор не спешил извлекать ствол из его горла, лишь поморщился, когда тот стал захлебываться рвотой. «Попробуем в последний раз и в расход. Повторить вопросы, дружище?» «Ты их должен помнить. Твоя фамилия, имя, занимаемая должность, какую школу окончил». Ее местонахождение, руководитель. Откуда вы прибыли? Что тебе известно о материалах Кунца и Окроте, засевшем в штабе седьмой гвардейской армии? Он усилил нажим, ломал зубы. Ткачук захлебывался, дал знак, что будет говорить. Вадим извлек испачканный ствол изо рта этого типа, брезгливо вытер его отраву. — Давай, излагай. — Да пошел ты! — выдавил из себя предатель и откинул голову. Этого следовало ожидать, но злоба ударило в голову Вадима. Он вскинул автомат и рявкнул. «Встать!» «Командир, держи себя в руках!» Устало проговорил Кустовой. «Встать!» — повторил Злобин. «Марш к обрыву!» Целый сон эмоций сменился на лице предателя. Были там и презрение к смерти, и страх за свою бесценную жизнь, и удивление, граничащее с недоверием. Он грузно поднялся, побрел к обрыву, глянул вниз и отступил. Ничего хорошего там не было. Высота головокружительная, под обрывом груды валунов, редкие кусты. Диверсант повернулся. Он стоял сутулись и с подлобья смотрел на человека с автоматом. Перекосилась половина распухшего лица, что, видимо, означало усмешку. «Имитация расстрела, майор?» Выдавил из себя ткачук. — Слышал я про такие штучки. — Говорят, они работают, если надо сломить волю человека. — Ты не человек, а последняя мразь, — заявил Вадим. — Воли у тебя нет. Есть ослиное упрямство и ненависть к советской власти. — Ладно, бывай, — злобин вскинул автомат. — Ты не можешь меня застрелить, — прошепелявил Ткачук. — А сколько человек ты здравомыслящий, хоть и коммунист. Приказы привык выполнять и с эмоциями справляться. Тебе же не нужны дополнительные неприятности, да? Не надоел еще этот балаган. Так что ставь в покое свою имитацию». «Ладно, командир, потащили его к машине». Кустовой со вздохом начал подниматься. «Призвились и будет». «Вот это не имитация», — вдруг произнес Ткачук. Глаза предателя помутнели, он сделал шаг назад, и Злобин не успел его схватить. Скачук потерял равновесие, замахал руками и загремел с обрыва с душераздирающим воплем. Подобного исхода офицеры не ожидали. Вадим осторожно подошел к обрыву, вытянул шею. Предатель валялся на камнях. С раскроенным черепом кровь текла рекой. Конечности его вывернулись, вряд ли в них остались целые кости. злобин угрюмо смотрел на мертвого негодяя и не чувствовал ни досады, ни огорчения, только какую-то заглатывающую пустоту. — Напортачил ты, командир. Угорил его кустовой, который стоял рядом и тоже заглядывал в бездну. — Ладно, не бери в голову, он все равно не мог много знать. Я подтвержу тот факт, что диверсант погиб при попытке к бегству, выскочил на обрыв и случайно поскользнулся. «Забудь. Не надо мне этих одолжений. Возьму на себя ответственность. Мне за многое придется ее брать. Ладно, двигаем отсюда». Сумерки уплотнились, когда они добрались до машины. Газик, протаранивший дерево, уже не дымился. Бампер получил серьезные повреждения, погнулась крышка капота. Это не считая разбитых фар. Двигатель заглох и заводиться категорически не желал. Стартер тарахтел, чихал, потом перестал делать и это. Ремонту на месте машины не подлежала. Вадим предпринял еще пару попыток запустить двигатель, откинул голову и замер. «Мы проехали километров пять из двенадцати», — сказал Кустовой. «Пошли пешком. За пару часов доберемся. Приказ никто не отменял». «С тобой все в порядке, командир?» «Нет, он не был в порядке». Майор застыл, как заколдованный, смотрел на темнеющий лес. Пустота заглатывала его, из подсознания выплывало что-то темное, пугающее. Ноги холодели. Странное дело, но сейчас его меньше всего волновала гибель Ткачука. Вызов на совещание с участием представителя армейского управления. Голову Вадима занимало другое. Он никогда не нарушал приказы, но сегодня желание это сделать было нестерпимым. Это была не интуиция, а уверенность. Нападение диверсантов на замок. История с группой майора Гавриловича. Эти безумные события затмили что-то другое, возможно, самое важное. Он вновь переживал недавние события. Удар по голове в билетаже, пристальный взгляд из ночного леса, когда они с Останкой и Кустовым возвращались в замок. «Да что с тобой, командир?» — спросил Кустовой. «Ты меня пугаешь». «Ты в мистику веришь, Михаил?» Вадим вышел из оцепенения, устремил тяжелый взгляд на товарища. «Сам не верю, и тебе не советую», — ответил Кустовой. «Это предрассудки». — Суеверие и архаический взгляд на вещи, чужды образованным советским людям. — Я тоже не верю. Значит, все происходящее не имеет под собой мистической основы и затеяно живым человеком или несколькими людьми. С этим я еще не разобрался. — Ты о чем? — Причувствие. В замке происходит что-то страшное. Зря мы оттуда уехали. — «Возможно, еще не поздно, но я в этом не уверен. Поворачиваем оглобли, капитан!» «Подожди!» Уставой явно растерялся. «У нас приказ прибыть в штаб. Мы потеряли транспорт, если только сами не будем толкать эту колымагу!» «Пять километров, говоришь, проехали?» «Добежим, да Михаил! Мы же помним, как сюда добирались! Темнота, пересеченная местность, отбитые ребра. За полтора часа доберемся. Пошли!» «Это приказ!» — За нарушение предыдущего я отвечу. — Пойми, последствия нашего отсутствия в замке будут крайне тяжелыми. — Каким местом я должен это понять? — спросил Кустовой. — Мы же оба не верим в мистику. Откуда у тебя эти предчувствия?